Глава тридцать третья. Поединок воина Фодина. Разница между моим побратимом и Вестфольдингом на первый взгляд была невелика. Оба высокие, плечистые, жилестые. Волосы и бороды желтые, глазки маленькие. Носы толстые, морды кирпичом. Одним словом, типичные викинги. А вот манера двигаться разная. Свардхевде ступает широко, держится прямо. Харек другой. Он не идет, скользит. Угрожает чуть горбиться, отчего выглядит меньше ростом, зато руки кажутся длиннее. И на поединок они тоже экипировались по-разному. Харек-волк стянул рубаху, поплевал на ладони — Принял секиру, поиграл. Узоры татуировок на его плечах потекли и затрепетали, как сеть на ветру. Счета он вообще брать не стал, а вот Свартхевди не стал разоблачаться. Он всегда дрался в доспехах. И Станульф тоже. Такова, вероятно, специфика их школы. Впрочем, от прямого полновесного удара бородатой секиру такого размера, как у волка, ни один доспех не защитит. Харек сунул что-то в рот, задвигал челюстями. Медвежонок за травку лопать не стал. Похоже, был уверен, что включится и без нее. Так и вышло. Взгляд его потеряла смысленность, когда по бороде Харека потекла слюна. Раскачиваясь упругой танцующей походкой, два воина-оборотня двинулись по кругу. Для меня это было неожиданностью. — Я не могу. Я привык к тому, что в состоянии боевого безумия Свартхевди немедленно атакует. Хареквог зарычал, Свартхевди ответил ему коротким басистым рявком. Я переживал за Побратима. Харек чертовски опасен, но при этом мне было ужасно любопытно увидеть, как сражаются два берсерка вдобавок таких, что способны управлять своим безумием. Невероятно интересно. Свартхевди извлек меч. который до того оставался в ножных. Раз и клинок уже смотрит на противника. Волк прыгнул. Я не успел заметить движения. Промельк, звонкий лязг зубов и почти одновременно лязг железа. Брызнули пластинки панциря. На животе ухарика появилась горизонтальная черта, не глубокая, не кровящая рана. Царапина. Оба разом отпрыгнули высоко, будто их батут подбросил. закачались оба, два живых маятника, но с разной амплитудой и разным рисунком движения. Волк заметно быстрее. Толпа вокруг сходила с ума. Ор стоял такой, что казалось, воздух сделался плотным как вода. У меня даже дыхание сперло. И опять первым прыгнул волк. Секира засверкала, запорхала, перелетая из руки в руку. И не просто так. Каждое движение было атакующим. От щита медвежонка полетели щепки. Меч превратился в сплошное стальное крыло. Нет, в веер. Харек плясал внутри него, причем траектория топора ни разу не пересеклась с траекторией меча. Нет, увидеть соударение я бы не успел, но услышал бы наверняка. «Ульф! Ульф! Ульф!» — ревели вестфольдинги. И они разбудили волка моего. Как-то так получилось, что стоявший рядом со мной долбает отодвинулся ровно настолько, чтобы снежно-белый красавец, невидимый никому, кроме меня, встал у моего бедра. Мир затребетал, подернулся рябью, внезапно приобрел удивительную четкость, и я увидел Валькирий. Нет, не прекрасных дев в чешуе доспехов. А серебристое мерцание воздуха над поединчиками, будто гигантские стрекозиные крылья. Но я точно знал, это те самые Валькирии, небесные девы. И что еще важно, неуловимое глазу мельканье стали превратилось в читаемый рисунок. Прекрасный рисунок. У меня дыхание перехватило. Такого я не видел даже на показательных выступлениях мастеров в моем прошлом мире. А ведь там каждое движение было обусловлено и отрепетировано, и уж конечно, фехтовальщики не ставили своей целью убить противника. Войны одина двигались так, будто их соединяли невидимые нити. При этом асинхронно и абсолютно по-разному. Движения Свартхевди были короткими, сметающими, а сам он практически не сходил с места, только разворачивался. А Волк непрерывно менял уровень атаки, припадал к земле. атаковал то сверху, даже в прыжке, то снизу, пытаясь достать под щит. Медвежонок отбивал все атаки с неторопливой поправкой на мое новое восприятие грацией. Правда, щит у него уже был сильно потрепан, края совсем разлохматились. Да и броня, особенно справа, выглядела не лучшим образом. А что там, под ней, можно было только догадываться. Впрочем, и на Харике осталось несколько розчерков. И в одном на боку даже кость проглядывала, как мне показалось. Но на скорости и точности ударов раны Харика не сказывались. Напротив, он все наращивал натиск. На мгновение мне даже привиделось, это не человек с секирой, а настоящий волк, который мечется вокруг Свартхевди, наскакивая и уворачиваясь, выискивая у него то единственное место, которое надо резануть клыками, короткий вопль. Я вышел из транса и увидел, как один из людей Хальвдена уронил щит и зажимает рану на предплечье. Кто его задел, непонятно. Слишком стремительно было коловорачение железа. И вдруг случилось невозможное, невозможное с точки зрения скандинавского права. Посторонний вмешался в поединок, разбросав щитоносцев Хальвдена в тесный круг, прорвался еще один противник. И тоже бирсирк, судя по голопузости, татуировкам, а главное невероятной быстроте. Меч у него был свой, а щит он вырвал у кого-то из хирдманов. Меня будто что-то толкнуло в спину, не что-то, а кто-то. Мой белый волк. Все произошло так быстро, что я не успела сознать. Вдруг оказалось, что я тоже внутри и как раз на пути нарушителя, а он меня как будто не видел. Он летел. Именно так летел длинным высоким прыжком на Свартхевде, который продолжал плести стальные кружева с харьком. В моем мозгу с потрясающей четкостью пропустила картинка. Я увидел, где заканчивается этот прыжок полет и чем он заканчивается. Пробитый насквозь броней медвежонка и острием меча, выглядывающим из его груди. Но это было неправильно, поэтому я перечеркнул ее одним взмахом вдово дела. Дикий вой донёсся до меня, будто сквозь набившие уши вату. Острейший клинок, которым я без проблем, не чувствуя сопротивления, перерубал бревнушка в бицепс турмира толщиной, увяз в обычной человеческой плоти. Рукоятка едва не вырывалась из моих рук, но я удержал, и меч освободился. Оранненный бирсерг грязнулся о зим, за скользил по ледяной каше, разворачиваясь боком. И врезался в ноги сразу обоим поединчикам. Им ничего не стоило бы увернуться, подпрыгнуть совсем невысоко. Но они как будто не видели его, точно так же, как третий не видел меня. Инерция же его была так велика, что и волк, и медвежонок полетели на земь. Продолжая обмениваться ударами, потом как-то так получилось, я не успел увидеть, что они оба оказались безоружие, вцепились друг в друга. Жуткий скрежет зубов по железу. К ним бросились люди, много людей. Они были ужасно медлительны, но их было действительно много. Они накрыли берсерков шевелящейся кучей, а потом я увидел, что воины-оборотни уже порознь. Харака-волка распластали по земле, давит шестами, он извивается и хрипит. Лицо его полностью залеплено грязью, и потому на этой черной маске особенно ярко выделяется окровавленный разинутый рот. На шею медвежонка наброшена цепь, которую держит аж шестеро, а он ревет и рвется с такой силой, что ноги держащих скользят по снежной каше. Рвется с силой настоящего медведя. Не знаю, что было бы, если бы я краешком разума не осознал, что моему побратиму ничего не грозит. Наверное, это был бы мой последний день, потому что убийства Хальфдановых Хирдманов мне бы не простили. Но я сдержался, и мир потускнел. Белый волк покинул меня, и я вернулся в обычную реальность.